Глава 19. Утром я смотрел, как моя супруга, сидя верхом на драконихе... Э, ну, это драконь женского пола, если что. Короче, виля хвостом удалялась вдаль. Нет, не супруга виляла хвостом, а ее дра ну, Короче, вы меня поняли. Конечно, Аннадель... Попыталась не дать мне поспать этой ночью, наверное, для того, чтобы и на том свете я помнил о ней. Единственный. Интересно, что бы было, если бы она узнала, что у меня уже есть две жены? Ну, убил бы. Нет. Ну, ладно. Не знает ты, бог с ней. В общем, мы, тихонько, прикрывая друг дружке рот рукой, под одеялом, в моменты, когда кто-то из нас начинал терять контроль над собой, позанимались этим самым приятным даже на ощупь делом. Постарались, конечно, особо не шуметь, но как смогли, конечно. Охранники у входа в шатер понимали, что мы не карты в пасьянс разлаживали, э, раскладывали, ну, ну, это не их дело, короче, В общем, ночью не было большого переполоха, а на утро я свою блудливую кошку с эльфийскими ушками отправил домой к папе и маме. Ибо хватит, разгулялась от уточки. Тут вам не там, тут, а и здесь, а военный лагерь, если что. Куча голодных и жадных до этого дела мужиков, их завистливые взгляды и так мне в затылке уже дырку прожгли, не хуже промышленного лазера». Так что брысь, брысь. Там вон мама Виска со тебе насыплет. Скакай, скакунья. А муж как придет с войны, так и продолжим. Пока я томным взглядом брошенного щенка провожал удаляющийся силуэт любимой жены и прогонял из сознания картинки последней ночи, то обнаружил, что за спиной маячит секретарь и пара офицеров. Секретарем я громко обозвал моего переводчика Фигеля, а офицеров я знал только в лицо, так как они часто мелькали во времена испытания тех дуростей, что мы напридумывали с ботанами для сюрпрайзов нашим заклятым друзьям с Дорийского материка. «Чего тебе, болезный?» — машинально по-русски спросил я. «Конечно, Фигель нифига не понял, но по вопросительной интонации догадался». И стал тут же услужливо пояснять, что я наутро приказывал вызвать на доклад глав разведрот легионов. Двое из трех уже прибыло. Где носит третьего, пока непонятно. Так, чтобы в голове не получилось каши, поясню. Примерно так же, как мы пробирались через море, я разделил всю армию с одобрения Дальмы на три части. Над каждой поставил полковника из своего штаба. Генералов дарийцев определил в штабы каждому легиону на глазок разделив их на равные доли, в каждую из которых в обязательном порядке входил генерал Толовик, генерал Пехотинец и генерал-кавалерист. Конечно, разграничение полномочий у дарийцев было слегка не такое, как я представлял это в своей бестолковой голове. И, конечно же, мои назначения и переназначения приводили их к скандалам, но, слава богу, Гейтер своей властью гасил зарождающиеся конфликты и изредка отменял мои наивные назначения, если дело касалось их остроухих генералов, которыми, по их мнению, пытался командовать обезьян, приплывший с соседнего материка Тумба-Юмба. Конечно же, они и так вслух не говорили, но вели себя именно так, зазнавшиеся засранцы». Блин, ну почему они были такие милые на экране телевизора и такие уроды в моральном плане в реале? Может, это какие-то фейковые эльфы? Может, мутанты? Блин, я что, взял в жены и дочь мутантов? Ну да ладно. Фу, какая ересь голубу лезет. Выслужив обоих глав, развед рот, я понял, что ушедшие в ночь мои архаропцы вышли на позиции в срок. Не обошлось без ЧП в самом начале. В темноте, когда подразделения выходили на заданные точки, у нескольких человек подвели стертые о камни и лед подошвы. Меньше десятка застрельщиков с трех легионов не удержались на склонах и рухнули в пропасть. Печаль-беда, гребаные небоевые потери. И это в самом начале... Дальше сержанты сообразили и прокинули длинные веревки, чтобы, если кто-то подскользнется, смог удержаться и не сорваться в пропасть, как его менее сообразительные братья. И это не все. Таивший лед, местами не успевший сойти снег, местами образовывали небольшие сходы, сели и камнепады. Конечно, шлемы могли помочь, но, как вы понимаете, в такой ситуации размер очень важен. Конечно, речь идет о размере камня, летящего по склону кому-то в голову. Ранее о подобных проблемах оговаривалось, но я не думал, что это по нам ударит так быстро и так больно. После доклада разведчиков отпустил их с наказом внимательно следить за ситуацией. Самим не суетиться, но посылать посыльных с письменным докладом ко мне каждые полчаса. По-местному это пол полколокола или пол колбы песка. Ну, представляете. Эти эльфийские дикари, так же, как и фионарати, использовали песочные и водяные часы. Подойдя к столу с карты, перевалы и долины, я взял со стола фишки со значками стрелков и поставил их на горные тропы, согласно докладу ушедших офицеров. «Три рукава, три направления». Нужно держать гонцов и их сменщиков со свежими драконями, чтоб не вышло фокуса, когда выдавит один из переходов раньше остальных, то ворвавшиеся в долину силы неприятеля растекутся по краю и ударят в тыл оставшимся двум колоннам волков-загонщиков. Получится дурдом, с игрой слов. Загонщиков загнали в ловушку. Если нечто подобное произойдет, то выстроенные легионы придется спешно кидать вперед, ломая строй, и битва превратится из расчетливой баталии в тупую свалку. С другой стороны, если поспешить с отходом и дать провести разведку врагу перед заходом в долину, то слишком близкое стояние к проходам может заставить врага не вступать в долину, а тупо заблокировав основные тракты, начать посылать бесконечные, Поисковые группы, искать бреши в нашей обороне, используя козьи тропы. А оно нам надо? Нет, конечно. В общем, дилемма. Время, время, гребаное время. Все решит время выхода из перевала. Как сдерживать и выравнивать потоки по трем дорогам, ума не приложу. Постараюсь, конечно, через посыльных передать, чтоб имитировать бегство. Но что получится, не знаю». Количество идей превысило разумную цифру, мозг переклинило, поэтому приходилось просто плыть по течению и наблюдать за действиями врага. Брант решил возглавить передовой отряд. Его рота ночью скрытно вышла на позиции, как и было задумано. В качестве передних дозоров использовались пары лучников из числа людей-князя, растекшиеся бледными тенями по расщеленным проходам и тропам. У каждого бойца подобной пары вместо стрел использованы так называемые «свистульки». Это та же стрела, только с наконечником особой формы, что при полете издает звук на вроде свиста человека. Как вы могли догадаться, основная цель таких свистунов — предупреждать отряд о приближении врага. Нужно упомянуть, что опытным путем было установлено, что дарийцы по непонятным причинам в темноте видят лучше, чем жители Феонарата. Ну, видят, глазастики, вот и пускай наблюдает за подходами. Не зря Драхмар настоял на переодевании в кожаные доспехи. В горах было не просто холодно, а жутко холодно. Ветер пронизывал до костей — Бранд зябко поёрзал и еще глубже закутался в меховой плащ. Он помнил, как они с господином принимали бой у моста, когда орда гуронов пыталась сбить их заслон. Ох уж эта придумка господина, если бы не три десятка арбаскутов, которую они выстроили стеной щитов на пути лавы кочевников, лежать бы им всем там в могиле. Обой Бой арбаскута — это же вообще огонь. Брант был в мастерской, когда испытывали первый арбаскут, произведенный в замке. Это же просто мечта, а не оружие. Убойность обеспечивает пробивание каленым бронебойным наконечником латный нагрудник на вылет. Кто вообще мог такое предположить? Даже если прикрываться щитом, болт пробивал щит и панцирь, и ранил человека, проходя тело почти полностью. Если бы не убойность изобретения Драхмара, убивающая по два 3 горока за раз, лежали бы они все там, как миленькие. А мать? Выдержала бы его старенькая мать, узнав о гибели сына. Нет, все-таки род Ульхеймов дал все, и службу, жалование, вон... Звание повысили, хотя лейтенантами обычно становятся только дворяне, и не только ему. зато тоже не обошли. Смешила ситуация, когда Драхмар выхлопотал звание сержанта всех парням с их гарнизона. Вот смеху-то будет, когда они вернутся в Грейдерик. На стенах будут стоять сплошные сержанты. С другой стороны, непонятно, а они с дализом то куда влезут со своими новенькими лейтенантскими нашивками? В замке-то есть свои лейтенанты. Дурдом! А вообще, вернутся они или так и будут шататься в чужих землях до скончания веков? Этого Бранд не знал. Но вдалеке на стенах темного камня играли отцветы костра вражеского дозора. Их лазутчики, так же, как и наши, расползлись по щелям в надежде увидать нас и, если что, Предупреди своих. Ниже по тропе в километре располагался второй отряд, а еще через пару поворотов третий. В них без боязни жгут костры, солдаты греются и на палочках жарят кусочки хлеба. Ночная дорога измотала. Шли в темноте почти пять часов на ощупь, чтобы к рассвету все заслоны были на местах. Задача — максимально замедлить продвижение противника и при этом стараться не попадаться. Ну что ж, в эти игры они могли играть долго. Как говорит Драхмар, подтанцуем. Едва начало светать, вдалеке послушался свист, затем второй. Лейтенант Брандт, начавший подремывать, встрепенулся и, стараясь не ронять по склону камни, аккуратно двинулся вниз к своему отряду. Они заняли часть дороги, которая являлась навершием небольшого каменного плато. За те немногие часы до рассвета бойцы сложили из камней высокую стену, дабы обнулить усилия врагов, если те сходу попытаются штурмовать их конницей. Стена была невысокая, драконь сходу такую не перепрыгнет, но и делать... Ее еще выше особого смысла не было, так как запас болтов не бесконечен, а по осему оставлять позицию придется в любом случае. Свист повторился, и Брант увидел, как пятерка дарийских лучников из их дозора спешно движется к ним. Голубое солнце еще не вышло из-за гор, но небо давало достаточно света, чтобы заметить выехавший из-за дальнего поворота вражеский разъезд. Те проскакали еще с поллиги, затем, рассмотрев отряд Бранта, закричали, заулюлюкали и кинулись обратно предупредить своих. Не прошло и ста ударов в сердце, как на месте верховых показалась колонна войск. Они не стали скромничать, и все передовые силы бросили на нас, прикрывая строй двумя, а местами и тремя рядами щитоносцев. Брант не стал кричать «Стройся!», Так как его бойцы уже стояли в две шеренги с заряженными арбаскутами. А пятерки разведчиков, дарийцев, уходили по тропе в тыл. Их работа была тут закончена. Дальше наступал черед дальнобойных, и жуть, каких убойных арбаскутов их господина. Начинать залповую стрельбу нужно было не ближе трех сотен шагов. Приготовились! рявкнул Брандт. Стены скал, отразив звук и многократно усилив, грохотом разнесли его крик, испугав самого лейтенанта. На какой-то момент у него кровь застыла в жилах от акустического шока. «Ну, бля!» — грязно в сердцах выругался тот. Разведчики по ходу движения горками камней заранее отмерили дистанцию, и Брандт видел, что медленно ползущий отряд врага Не вышел даже на отметку 500 шагов. Чтобы подбодрить своих, он уже тише выкрикнул. 500 шагов ждем!» — говорил не по делу, а так, чтобы бойцам не было сильно страшно. А кому-то тут не страшно. Он, видишь, колонну. Так в ней народа пару тысяч, даже по самым скромным подсчетам. И эта колонна все время движется, и людей становится все больше и больше. На дистанции в 400 шагов стали долетать некоторые выкрики офицеров противника. Их лучники не шалили, так как порывы ветра в ущелье могли легко обнулить результаты их не особо умных залпов. Подходя к отметке в 300 шагов, авангард врага сбился в единую стену щитов, готовясь к рывку — а сотни лучников за их спинами наложили стрелы на свои луки. Им нужна дистанция в пару сотен шагов для уверенного накрытия. 300 шагов! Залп!» 32 два арбаскута выплюнули свои подарки во врага, и те с легким свистом по пологой траектории улетели в сбитую толпу. «Перезарядка!» Ножные приводы с жужжа механикой быстро подготавливали аппараты к следующему залпу. Возмущенные крики врага дали понять, что многие болты нашли свои цели. Руки Бранта привычно наложили болт в жолоб. Попеременные негромкие доклады «Готов! Готов! Готов!» Посыпались со всех сторон. «Целься! Залп!» Тут же три десятка тетив бдымкнули, посылая каленные подарки во врага. Противник, поняв, что начал нести потери, ускорился. «Перезарядка!» Уровень адреналина зашкаливал, а вражеские шеренги, обходя и перепрыгивая своих павших, ломанулись вперед с дикими криками «Залп!» В этот момент из-за горы, прорезав тучи, появились первые лучи солнца, явно показав, как у наступающих рухнули под ноги своим товарищам как минимум десятка-полтора фигур, закованных в доспехи. Бегущие превратились в толпу крупного рогатого скота, несущуюся опрометью от преследующих хищников. «Сто шагов приготовились!» — Бранд почувствовал, как, несмотря на холод, по его спине стекает струй липкого пота. «Залп!» — во всю глотку заорал он, и тридцать едва заметных рощерка лупанули почти в упор несущуюся на них обезумевшую толпу. «Щиты за спину!» — строй монолитно развернулся, сложив и закидывая арбаскуты себе за спину и переходя в походное положение. Пространство наполнилось непонятным гулом, и через несколько минут стало ясно, что плотный строй лучников дал свой первый залп. «Дынь-бдынь-дан-дынь-бандры-дан-дан-дынь!» бандре дан дан дынь барабанной дробью грянул звук попаданий. Летящих и втыкающихся в щиты злых стрел, несущихся, казалось, нескончаемым потоком с небес. бдынь бдынь дум бум бум бдынь дынь Короткий вскрик слева обозначил, что кого-то из парней зацепило. Строй легкой рысой, вжимая головы в плечи и, осыпаемый стрелами, несся со всех ног к себе в тыл, дабы избежать расплаты за содеянное и скрыться за ближайшим изгибом горной тропы. Стрелы продолжали осыпать бегущих, но расстояние стремительно увеличивалось. И казалось, что еще чуть-чуть, что стоит только поднажать, как все закончится успешно. Опять скрик: Да какого дхара происходит? заорал Ускорились беременные тарсы! Раненого подхватили товарищи и, не сбавляя скорости, понеслись к спасательному повороту. Лейтенант Не оборачиваясь, бежал последним, контролируя строй отступающих. Он пытался следовать строгому приказу, начать отход, когда расстояние ед до противника будет 100 шагов, но слегка задержался, иначе не оставалось времени на последний дружный залп. И все-таки он решился и протянул те лишние секунды. Что выйдет из его авантюры, он знать не мог. Преследователи сейчас карабкаются на стену, которую они возвели из камней за оставшиеся пару часов ночи, и это дает им такую нужную в этот момент фору. Убитых у него слава всем святым пока не было, а вот то, что они убили от 20 до 30 воинов противника, не оставляло лично у него никаких сомнений. Первый скоротечный бой можно было считать успешным, «Что будет дальше, неясно. Враг тоже не глуп и будет по ходу этой пьесы что-то изобретать и выдумывать. Посмотрим». Забежав за поворот и укрывшись за скалой, можно было больше не ждать острых подарков с неба. Все тяжело дышали и, едва улыбаясь, устало обменивались взглядами. «Получилось!» — говорили их лица. Бранд, беря под контроль отряд, коротко рыкнул «Продолжи движение! Не в ногу!» Двоих раненых, взяв на руки, спешно ускорив ход, перенесли в начало колонны, чтобы успеть прикрыть в случае внезапного появления драконницы за спинами. Еще пара поворотов, и они вынурнули на следующее плато, где специально среди возведенной стены камней оставили проход в 2 метра для их отряда. Как только хвост колонны отряда Бранта втянулся, его начали спешно закладывать, заваливать, в общем, делать сложно проходимым. Прошествуя мимо второго отряда, Брант кивнул сержанту Дилану. «Брат, у вас есть сотня, максимум две удары в сердце. Встречайте. На ста шагах отступления И без самодеятельности. Ты слышал меня, Дилан?» Тот вымученно улыбнулся. «Не беспокойся, брат». «Все сделаем, как надо!» И отвернулся с легкой тревогой, глядя на дорогу. Пройдя третий отряд, наконец-то усадили раненых на телеге санитарного обоза, как их называл Дейд Рахмар. Опытные врачеватели тут же принялись поливать раны какими-то целебными снадобьями, очищая их от пыли и крови. Быстро откусили кусачками излишки торчащих стрел, тут же ловко выдернули клещами остатки древк из раны бедолаг. Еще раз залили отверстие в пробитых конечностях чем-то похожим на мед. И туго забинтовали. Бойцы только морщились, но не стонали и не выли от боли. Двое трехсотых, только двое, и это из трех десятков бойцов, Айда да драхмар! Ай да молодец! Доберусь до него, все кости переломая своими... Э, как их... обнимашками!» Первому повезло. Стрела пробила икроножную мышцу, не задев кости. Второму повезло меньше. Там вражеский наконечник пронзил тыльник сапога и основательно так вошел в пяточную кость. Этому придется несколько месяцев лечить ногу, если вообще потом сможет ходить. Не хромая. Телеги с ранеными отъехали на пару сотен шагов и замерли. Поначалу Брандт не понял, чего они ждут, а потом до него дошло, что будут еще раненые со второго и третьего заслона. Вот и ждут кареты своих бедолаг. Забрав всех уцелевших, лейтенант повел их вниз по склону искать позицию для первой засады второго этапа. В этом и состояла та самая хитрая задумка Драхмара «Отстрелялся по врагу, передай эстафету другому, основная задача — задолбать врага до смерти, а то, что у Драхмара все получится, у Бранта не оставалось ни единого сомнения. Только высоко в небе кружила большая хищная птица с недоумением, поглядывающая на странных двуногих, идущих убивать друг друга». Я стоял у стола, только-только переставив фишку отряда на карте на новое место, согласно сведений, поступивших чуть больше минуты назад. Враг буром пёр по так называемому «серединному ущелью». Именно там держала оборону рота Бранта. Четыре часа непрекращающегося боя, сотни залпов, тысячи болтов и стрел. Потери врага не сосчитать при всем желании. А у нас всего пятеро убитых и чуть больше двадцати раненых. Повторюсь, четыре часа мазафака, убойного снашизма. И всего пятеро убитых. Пока просто дико везет, просто нет слов. Интенсивность передаваемой эстафеты зашкаливает только по центру карты. Левый и правый проходы тоже штурмуются, но как-то так, без особого энтузиазма. Если картина не изменится, нужно будет Анару и Дализу спешно отступать, но не на следующую позицию, а оставить им как минимум три подряд, иначе могут не успеть и попасть в капкан при высадке с моря сил им в тыл. А оно нам надо... Дальние дозоры береговой охраны также доложили о развертывании битвы на море с обоих концов полуострова. В основном там атаковали боевые корабли Дарийского союза, а флот Сейтеры им яростно противостоял. Какие успехи имеются в морских баталиях, я не знал, так как сведения приходили не чаще одного раза в два часа. Или, как тут говорили, две склянки. В любом случае скопление кораблей я также отмечал на карте, боясь десантной высадки нам в тыл. Местное светило перевалило за полуденную отметку. Очередной посыльный и очередной доклад в отряде Анара после открытия заслонки, ринувшейся по тропе поток талых вод снес не только передовой отряд наступающих, но и двоих не успевших убежать бойцов из наших. Одному стрела пробила ногу в районе колена, а второй умудрился в каждую из ног поймать по стреле. Это и понятно, так как спину им надежно прикрывал скутум, который вражеские стрелы пробить не могли по определению. По ходу стремительного отступления их просто не успели подхватить на руки или попросту струсили, услышав за спиной яростный вой стремительного потока. «Жаль, парней!» Легкого им посмертия, и пусть переродятся королями. В это же время Дальме народа Дари, гейтер Гвейсари, помоляясь в главном храме покровительницы природы богини Аерин в окружении гвардейцев спешно спускался по ступеням к экипажу, который доставит его на флагман флота Сейтеры. Он несколько раз порывался броситься догонять войско, ушедшее в долину до Дороями. Глядя пристально на Зда, он каждый раз получал отрицательное покачивание головой. «Нельзя мешать богам совершать предначертанное повелитель!» Многозначительно нараспев вещал старый прорицатель дома к Вейсаре. Душа Гейтера была неспокойна. Он уже видел себя на стремительном дра, летящем в гущу битвы. Никогда за последние 50 лет он не сторонился схватки и не стоял в стороне. Дальмая, скрипя сердцем, подчинился. Придерживая перевесь с древним мечом, он забрался в карету и невидящим взглядом уставился вдаль. Его качнуло в такт начало движения, разум буравила мысль, но почему этот человек стал избранником богов, а не он, потомок древний, как время, расы дарийцев? Это обижало и обескураживало. Он всегда свысока смотрел на людей, для него они были грубыми, необразованными мужеланами, лишенными основ этики и эстетики. И тут такой пассаж избранный богами молодой падей, а имя <дрех> — Драхмар. Такое грубое, созвучное, наверное, с ругательствами полулюдей с материка Шуфу, а фамилия — Ульхейм. Это же не фамилия, а проклятие, брошенное коротышками с материка Теотикан. Как вот это недоразумение может быть лучше его? — Лучше дальмы народов дари! Пока князь размышлял над всеми несуразицами и отказывался понимать замысел богов, колеса, кареты застучали по плахам портового настила, гвардеец открыл дверь и отдал честь. Морской воздух, запах порта ворвался в маленький мирок кареты и оборвал тяжкие думы гейтера. Ладно посмотрим, что получится сделать на море. Поднимаясь на борт пресвятой Посходням, он уже видел многочисленные плюмажи сотен капитанов его флота, выстроившиеся вдоль борта. Вось прорвемся. Замысел был прост как копье. Нужно было выгнать подальше две небольшие группы застрельщиков, и постараться выманить вражеский флот на основные силы. В застрельщике Дальме выделил самые быстроходные корабли. Одно неясно — клюнут фанатики на наживку в виде десятка кораблей или будут их игнорировать, высаживая десанты по всему побережью. Итак, основная группа барражирует по большому кругу напротив порта столицы, скрываясь от глаз любопытных за линией горизонта, а два малых флота — пытаются оттянуть на себя боевые флоты противника. То, что их несколько, Гейтер даже не сомневался. Скорее всего, они пытаются синхронно зажать с двух сторон, а значит, никак нельзя допустить одновременной схватки, потому что это будет классическое окружение. Кроме заводящих, Гейтер выделил так называемых «смотрящих» выставив их в линию с дистанцией в 5 лиг. Что это давало? Это давало то, что, заведя паруса фанатиков на горизонте, используя систему, ту, что Драхмар назвал эстафетой, можно произвести расчет по направлению ветра и ударить ближайший. При этом ударить всем имеющимся под рукой флотом. Сайтери не обязательно дробить флот, в отличие от наступающих. Дальме очень сильно надеялся, что Драхмар не окажется малолетним балбесом и не даст себя обойти по многочисленным проливам с высадкой десанта к себе в тылы. Опять же, Гейтера раздражало отсутствие информации о том, сколько продовольствия и фуража имели враги. Имея подобные сведения, можно было с какой-то долей вероятности предположить, будут ли враги сами заманивать легион Драхмара в рукава, или постараются как можно быстрее выдавить их в долину и там развернуть финальное сражение, пользуясь превосходством в количестве пехоты и драконицы. Соотношение один к трем не сотрешь ни к каким точильным камням. Генералы князя, понимая, что улепетывать придется со всех ног, выделили специальный верховой отряд на очень выносливых дра, задача которых одна — спасти Дея Драхмара Из заведомо проигранной схватки. Битву в долине Гейтер считал заведомо проигранной, несмотря на пророчество старого Зда. Предвидение предвидением, но Дальме жил вторую сотню лет и прекрасно понимал, что потрепать фанатиков получится, нанеся им внушительные и весомые потери, но вот выиграть битву невозможно. При этом, прикидывая шансы победы своего флота на море, Дальмы народа Дари очень высоко оценивал выучку своих капитанов и команд. Он уже готов был выставить себя одновременно спасателем внука Астарина IV и победителем вражеского флота, которому временно предстоит переселиться на территорию Феонарата. А уж там он сможет развернуться со своими верными воинами. А старин сам сетовал на несговорчивость кочевников, значит, кочевьям придется помочь исчезнуть, а территории освободить для новых жителей с материка Дари. Гейтер в любой ситуации видел свою выгоду, и его ставки были очень высоки.